Глава 1. Короли и боги. В нашем мире сердцами людей правит четвёрка богов. Каждому из них принадлежит своя сторона света. На севере восседает волчая госпожа, мать холодов и древнего сейда, из которого вёльвы, её верные жрицы, плетут нити человеческих судеб. За госпожой всегда следует стая верных волков, скормленных её собственным грудным молоком, а путь ему стелают трава ворожея и животные кости. Поклоняться госпоже означает поклоняться женской мудрости и тем силам, что должны оставаться недостижимыми для людей. На западе звонко смеётся кроличая невеста, пробираясь сквозь вербеновые поля, А лицо творение детства, влюблённости и проказливых игр. Она несёт за собой весну, а потому не нуждается в ином одеянии, кроме как в нежном платье из белого льна. Стая кроликов с сияющим мехом следует за ней не менее верно, чем волки за госпожой. Там, где ступает невеста, восходят посевы, и её поцелуй хранит наврождённых до да бедняков. На Востоке хозяйничает Савины принц, юноша, сияющий ярче алмазных сокровищниц прошлых и будущих королей, покровитель купцов и художников, путешественников и мудрецов, убийц и воров. Одни молятся ему, чтобы убить, а другие, чтобы не быть убитыми. Готов возложить на алтарь фамильные драгоценности с подогретым клубничным вином. И принц будет следовать за тобой до рассвета, кем бы ты ни был. На юге караулит границей медвежий страж, покровитель военных и заступник всех обездоленных, чья сила превосходит силу тысячи свирепых берсерков. А сострадание не знает границ. Сырое мясо и уважение к предкам единственный бог, который не просит о большем. Страж следит за исходом каждой войны и каждого боя. Ибо тот, кто держит в руке меч, держится за руку стража. Я не знала, кому из них мне следует молиться, поэтому молилась всем четверым. День ото дня, с утра и до вечера, прося лишь об одном, чтобы отец согласился. На мой 13-й день рождения я наконец-то получила его разрешение. А вместе с этим и исполнение своей мечты. Мой первый в жизни полёт на драконе. Даже самые дорогие ткани Ши, славившиеся своими искусными портными и тутовыми шелкопрядами, не ласкали кожу так, как это делал ветер над уровнем облаков. Я навсегда запомнила это чувство: жжение в груди и пульсацию крови в висках. Всё моё существо кричало о том, что небеса не созданы для людей. Чешуя, жёсткая и острая, как маленькие ножи, торчащие во все стороны, цеплялась за одежду и резала пальцы, а свист, с которым крылья резали воздух за моей спиной, оглушал и напоминал первобытную музыку. Весь Дейрдре казался крошечным сверху, но ещё меньше казались люди, снующие по нему. Отсюда даже можно было разглядеть изумрудное море и пики заснеженных гор, напоминающие гребни на спинах уснувших драконов. Между такими же гребнями сидела и я сама, прижавшись к хребту Соляриса животом, когда перед глазами вдруг заплясали чёрные пятна, а воздуха стало катастрофически не хватать. Слишком воодушевлённый первым за 13 лет полётом, Солнеус услышал мой затихающий голос, А затем, окончательно забыв о моём существовании, нечаянно сбросил меня вниз. С тех пор у нас с Соляриусом появилось два незыблемых правила: никогда не летать без специального ремня, прикрепляющего меня к его гребням, и стараться не подниматься выше облаков, потому что когда я оказываюсь без сознания от разрежённого воздуха, поймать меня в случае падения становится ещё сложнее. Несмотря на то, что с того дня миновало уже тысяча таких полётов, во снах мне всегда являлся самый первый. Правда, в этот раз с моим сном было что-то не так. Вместо цветочного озера, куда мы с Солярисом упали на самом деле, мы провалились в огненное пекло. Весь Дейрдре пылахал, как погребальный драккар моей матери, и не осталось в нём ни людей, ни животных. ни моего дома, только бесконечный и безжалостный пожар. Дракар, длинный и узкий деревянный корабль с высоко поднятым носом и кормой. Я распахнула глаза и, держась за старые шрамы под рёбрами, резко села на постели. В воздухе больше не пахло гарью и запёкшейся смолой священных тисовых деревьев, только мелисса и лаванда, набитые в подушку моей заботливой няни весталкой. У меня ушло несколько минут на то, чтобы прийти в себя, исследуя пальцами деревянное изголовье кровати и отмеченные, оставленные на нём. Беркан, Соулу, Эйвас, оберегающий став, любовно выточенный из азобренным драконьим коктем много лет тому назад. Став, комбинация рун, образующих магическую формулу, предназначенную оказать какое-либо влияние на человека или предмет. Почему же вы, древние руны, не работаете? Мать, ты спишь? Я осторожно тронула её рукой, зарытую под медвежьими шкурами на соседней подушке. Из-под них выглядывали лишь её ступни в шерстяных носках, наверняка заледеневшие, как и мои. С наступлением зимы камин переставал справляться со своей задачей, а месяц воя и вовсе был самым суровым месяцем в году. Даже растопленные тиковыми поленьями и прикормленные вином для пущего жара, камин затухал и превращался в прах уже к утру, если за ним не следить. Чтобы не подхватить воспаление лёгких, приходилось просыпаться несколько раз за ночь и менять жаровню, снова и снова согревая постель. Я растёрла замёрзшие ноги и нащупав подшкурой длинную ручку, вытащила оттуда медную сковороду. К счастью, камин ещё держался. Решив не будить Маттиа, я сама откопала на его дне несколько тлеющих углей и горящую золу. Пересыпала их на одно жаровне и, замотав ту в льняную ткань, вернула в постель. Обнаружив источник тепла, Матти тут же вытянулась и обвелась вокруг жаровни, как змея. Цварк, цварк. Я стряхнула с ладони копоть и запрокинула голову. Крыша ходила ходуном. Но уже спустя минуту этот дрожь, сопровождаемая металлическим лязганием, сместилась на внешние стены башни. Глупая ящерица, пробурчала я, укутываясь вовчину, и направилась к двери, ведомая не столько бессонницей после кошмарного сна, сколько любопытством. За 17 лет пастэх узкарлов ни разу не менялись. Я знала их расположение наизусть. Пожалуй, даже лучше, чем название Покоренных отцом Туатов. Тем более за воинами всегда тянулся отчётливый шлейф медовухи, без которой в месяц воя было трудно согреться. Благодаря этому их приближение чувствовалось за лигу. Лига мера измерения длины, равная примерно 1,2 км или 1200 шагам в мери круга. Веляя по каменным коридорам, Я быстро пересекла восточное крыло и оказалась в южном. А ещё через 5 минут юркнула в пристроенную башню, стоящую особняком от остального замка. В ней гулял ветер, просачиваясь сквозь трещины в камне, а со стен на меня смотрели гобелены паутин. Дойдя до последнего факела в напольном держателе, я тем самым пересекла невидимую границу и окунулась во тьму. Несмотря на то, что башня состояла всего из одной комнаты, в ней было сложно ориентироваться на память. Мебель кучковалась и часто передвигалась, будто никак не могла найти своего места. Выставив перед собой руки, чтобы не убиться о какой-нибудь косяк, я очертила пальцами комод, а затем шаг за шагом добралась до письменного стола и нащупала связку свечей. К счастью, серные черенки всегда лежали рядом с ними. Выверенным движением подполив несколько фитилей, я облегчённо выдохнула, распустив по комнате слабый свет. Я огляделась. Как холодно, вырвалось у меня от удивления. Такой холод был неестественным для местного обитателя. Это настораживало едва ли не больше, чем его непосредственное отсутствие. Насколько давно он ушёл? что башня успела так остыть. Я вставила свечи в настенные канделябры возле кровати. А одну взяла с собой, чтобы приблизиться к дырявому креслу, поверх которого лежала открытая книга. Жухлые страницы, затёртая обложка с рунической вязью. В той едва читалась память о пыли. А я говорил, что твоя висталка абсолютно бестолкова. Она даже не научила тебя стучаться. Виск поднялся к горлу. Но так как подобное случалось не единожды, я тут же проглотила его обратно и обернулась с раздражённым выражением на лице. Если бы не глаза Соляриса, светящиеся в темноте, как огоньки ещё двух жёлтых свечей, я бы даже не поняла, что он уже здесь. Оказывается, стрельчатое окно, выходящее на утёсы изумрудного моря, было не заперто. Оно бесшумно приоткрылось, впуская соло И точно так же бесшумно закрылась на щеколду. Как жаль, что я не заметила этого раньше и не заперла его на улице в назидание. Что ты здесь делаешь? спросил Солярис, решив, что от испуга я похожа онемела. Отчасти так оно и было. Замёрзла и снова пришла просить, чтобы я подышала огнём в твой камин? Разбуди мать ты, или оденся потеплее. Мне некогда. Я осторожно приблизилась и сощурилась. пытаясь разглядеть, что он несёт в руках с серповидными агатовыми когтями, до сих пор покрытых жемчужной и ребристой чешуёй. Лунный свет падал на холщёвый мешок, явно тяжёлый. Солярис спрыгнул с подоконника не так грациозно, как обычно. Внутри мешка при этом что-то загрохотало. "Эй, ты слышишь меня?" Солярис сбросил загадочный мешок на постель и выпрямился. Его силуэт удлинился. А глаза, единственное, что было видно при таком освещении, загорелись ещё ярче. Иди спать. Отец убьёт тебя, если снова увидит пробоины в крыше. Ты ведь знаешь, что коробкаца по замку запрещено. В прошлый раз после твоих прогулок на ремонт ушла половина казны. Солярис зажёг сразу с десяток свечей из разорённой имной связки. Для этого ему даже не пришлось искать черенки. Он просто поднёс фитилик к губам. В комнате резко посветлело и потеплело тоже. Тело Сола всегда источало нечеловеческий жар, поэтому я и находила в его башне убежище. И от холода, и от бессонницы, и от одиночества. Правда, не сказать, чтобы Солярис был от этого в восторге. "Я не гулял", сказал Солярис, когда я уже было решила, что он мне не ответит. Для дежурства у нас есть Хускарлы и Хирдманы, напомнила я. Я и не дежорил. А что ты тогда делал? В этот раз ответа всё-таки не последовало. Несмотря на то, что в первородном обличии Солярис весил пару тонн, из-за чего крыши под ним частенько проламывались. В человеческой форме он передвигался плавно и тихо, как сам ветер. Даже старые доски, которыми были вымощены полы башни, не скрипели от его шагов так, как от моих, хоть я и была в два раза меньше. Без единого звука Солярис обошёл постель и выдрузил капающие свечи на каменные выступы в углах комнаты, что обычно предназначались для алтарей, но сейчас пустовали. Солярис, позвала я, заставляя его повернуться. Когда зернистый свет расстёкся И расрида уточился по комнате, вместе с расставленными свечами, глаза Соляриса погасли, сделавшись золотистыми довыми, как пчелиные соты. В них отражалось не только свечное пламя, но и те невзгоды, что солду велось пережить, когда меня ещё не было и в помине. Тишуя окончательно сползла с его фарфоровых рук, выглядывающих из подзакатанных рукавов домотканной рубашки. Так же легко на улице таял снег с приходом весны. Сейчас он таял и в его взъерошенных волосах, тоже жемчужных, как украшения в моей королевской шкатулке. Они никогда не отрастали, не меняли ни цвета, ни длины. Солярис не менялся тоже, застыл на пике своей юности. Внешне он был одного возраста с самым молодым ярлом, назначенным моим отцом в прошлом году. Но достаточно было заглянуть в эти красивые, светящиеся глаза, чтобы понять: Солн намного старше. Если ты соскучился по полётам и первородному облику, то мог бы просто сказать, прошептала я, даже не пытаясь скрыть вину, которую чувствовала за это, за его жизнь в заточении и неволе. Моё вознесение уже завтра. Мы сможем летать столько, сколько захотим. Главное, не нарушай запрета отца и не досаждай ему, иначе я не смогу защитить тебя. В башне пахло старостью и пылью. Но когда здесь находился Солярис, её заполнял запах пергамента, кожаных переплётов, мускуса и сухого тепла. Эти ароматы окутали меня, когда он подошёл в плотную. Я увидела, как смягчилось его лицо со строгими и прямыми чертами. И уже в тысячный раз поймала себя на мысли о том, какие же у него белые брови и ресницы, те почти сливались с кожей. Зато губы горели ярко обветренные на морозе. Когда Салярис нагнулся ко мне, рубаха с широким воротом сползла с одного его плеча, оголяя шею. Тонкая полоса цвета запекшейся крови, охватывающая её, была шершавой на ощупь. Я точно знала это, потому что собственнаручно сняла с Сола тот ошейник из чёрного серебра, который её оставил. Рыбья кость. Удручённо вздохнул Солярис, смотря на меня сверху вниз, и я вспыхнула. Теперь он вздумал бросаться глупыми детскими прозвищами? Подойди сюда. Он попятился и возвратился к той стороне постели, на которой лежал холщёвый мешок. От близости соляриса к канделябру по всей спальне рассыпались тени. Так мерцала серьга из золотуни в его левом ухе. Свет играл на всех 13 гранях маленького изумрудного шарика на конце её подвески. Как только я двинулась следом за солом, теней на полу стало в два раза больше в моём ухе, только правом. Свет приветствовала идентичная серьга. Что это? Спросила я, наклоняясь ближе к мешку. И тогда Солярис дёрнул за шнурок, высвобождая его содержимое. Дикий! Ругательство само слетело с уст, когда на покрывале передо мной рассыпались черепа. Большинство из них уже начали крошиться, молочно-белые, после обжига в ритуальном огне, в котором торжественно сгорала их плоть после смерти. Солярис протянул к ним руку и подхватил один черепок, продев его глазницу заострённый коготь. В черепе совсем не осталось зубов, и даже отсутствовала нижняя челюсть, отчего он выглядел ещё более жутко, чем остальные. "Где ты их взял?" скривилась я, тронув черепок лишь кончиком указательного пальца, когда Солярис, забавы ради, протянул его ко мне, как увеселительную игрушку. Собрал трофеи после плотного ужина. Какого ещё ужина? Ты сегодня ел пирог с лососем, я же видела. Это с позапрошлого. Я скептически приподняла одну бровь и оглянулась на комнату. Издешней Из мебели Solaris использовал только письменный стол, заваленный старыми книгами, и шкаф с одеждой, которую мне регулярно приходилось штопать у портних. Всё остальное занимало место коллекции Радя. Потемневшие зеркала и надколотые витражи, ржавые ремесленные инструменты и резные фигурки, сломанные луки и затупленные мечи. Я считала это сором, а Солярис своими сокровищами. Он находил особую прелесть в тех вещах, что другие отвергали или считали уродливыми. Наверное, это то, что теперь он начал коллекционировать человеческие останки. Тоже не должно было меня удивлять. Они из склепа тысячи потерь. Неожиданно сознался Солярис и выбросил крутящийся на когти черепок обратно в груду прочих. Нет, всё-таки я удивилась. А ещё почувствовала, как даже в овечьей накидке и рядом с драконом мороз пробрал меня до костей. Ты вторгся в склеп Хирда, павшего в битве при Рубиновом лесу? Я терпеливо дождалась, когда Солярис внёс, и только тогда закричала. Разорять захоронения запрещено точно так же, как и ломать крышу, если кто-нибудь узнает. Не узнает, если перестанешь орать, как кошка, которой на хвост наступили. Зачем тебе останки бедных воинов, скажи на милость? Вечером я застал возвращение Медира в замок. Судя по выражению его лица и грязной одежде, Красный туман снова объявился. Туман. Я села на постель у изножья, так чтобы не касаться разбросанных черепов, и устало помассировала пальцами занывший от перенапряжения лоб. Дикий. Это поистине дурное известие, но я всё равно не понимаю, зачем ты вторгся в склеп Хирда. Думаешь, если лес завдётся рубиновым, а туман красным, то у них обязательно должно найтись нечто общее? Солярис несходительно цокнул языком и, поставив локти на изножье кровати, посмотрел на меня со смесью умиления и разочарования. Красный цвет цвет потустороннего мира. Недаром кровь и у людей, и у драконов красная. Мы все пришли оттуда. И чем, по-твоему, рубиновый лес и красный туман могут быть связаны? Салиус опять ничего не ответил, только моргнул медленно, будто рептилия, которую я часто его дразнила. Возможно, отвечать ему было и нечего. О красном тумане, уносящем по сотне человек разом в местах своего появления, было почти ничего неизвестно. Всё, что находили воины Хирда Прибывая на место, где успел побывать туман, это куцые кровавые облачка, стелющиеся низко к земле, словно неаккуратно состриженная овечья шерсть, и абсолютно пустые деревни. Фермерские угодья, домашний скот и даже мебель туман не трогал ничего, кроме самих людей. Те растворялись вместе с ним так, словно их никогда не существовало. Из-за этого никто толком и не видел, как именно приходил туман и как он исчезал. За все полгода с момента его первого появления очевидцев набралось меньше, чем пальцев на одной руке. Рубиновый лес сильно отличался от того, что беззастенчиво сожрало уже четверть туата Талейсин и навело панику на все близлежащие земли. Ведь рубиновый лес был страшен разве что своей историей. которая насчитывала уже 17 зим. Астраконечные изумрудные листья окрасились в цвет потрошённой плоти после того, как на землю пролилась кровь тысячи славных воинов Хирда, палёкших в войне от драконьих когтей. Корни деревьев впитали её, а вместе с тем впитали жизнь. Отныне даже зима не могла заставить листья посереть и опасть. Лес дышал Потому что его недра согревали неупокоенные души. И всё-таки он был безопасен. В отличие от тумана, который поглощая никогда и никого не возвращал. Иди спать, сказал Солярис в который раз. В такое позднее время даже вёльвы ксеиду не взывают. Скоро начнёт светать, а у тебя вознесение на носу. Тебе тоже не стоит сердить короля Оникса, хоть он тебя и любит. Солярис знал, на что давить. Я заворчала, неохотно слезая с постели, и одёрнула ночную сорочку под накидкой, нецеломодренно задравшуюся до самых бёдер. Впрочем, Солярис даже бровью не повёл, уже полностью поглощённый книгой, оставленной на дырявом кресле. Что бы Солнец не собирался делать с похищенными черепами, он явно хотел сначала дождаться моего ухода. Попытки привести его Снова расспросить или переубедить не имело смысла. Там, где я была просто упряма. Солярис был невыносим. Эй, постой-ка. А? Вот, держи. Только цыц. Моя ступня уже зависла над порогом комнаты, когда Солярис, как всегда, сменил гнев на милость. Порой он был так же непредсказуем в своём настроении, как месяц Синиц, когда изумрудное море не знало покоя. И за одни сутки штиль сменялся штормом, а затем снова штилем. Отложив книгу и подхватив вместо неё тумбы грушевидную склянку, помутневшую от пыли и времени, Солярис быстро наполнил её своим дыханием и впихнул мне в руки. Этого должно хватить, чтобы ты смогла уснуть. Я опустила глаза на склянку, обёрнутую в ласку ткани, чтобы я не обожглась. В закалённом стекле плескалось настоящее пламя, только искристо-синее, словно сапфиры, самый горячий огонь из тех, которые умели выдыхать драконы. У меня оставались считанные минуты на то, чтобы добраться до спальни и выпустить его в очаг. Только поэтому я ограничилась улыбкой и шепнула: "Спасибо, а ты не читай слишком долго, иначе опять завтра глаз не разомкнёшь". Солярис молча уселся в кресло, И закинув ногу на ногу, уткнулся в книгу, будто мне назло. К его счастью, мне действительно нужно было спешить. Когда я возвратилась в свои покои, понайти, именовав посты стражи точно так же, как и до этого, Матьти даже не изменила своего положения на постели. Она всегда спала как убитая и наверняка продолжила бы спать, даже если бы Солярис тогда не ушёл с крыши башни, а постучался в окно и попросил его впустить. Камин же как раз успел погаснуть. Я торопливо подбросила в него колбу, побоявшись открывать её голыми руками, и несколько раз стукнула по ней кочергой, пока на стекле не проступила трещина. Голубой огонь полился наружу, и закопчённые поленья вновь вспыхнули, да так ярко и высоко, что едва не подпалили мне брови. Довольная результатом и волной жара, прокатившейся по стадённой спальне, я забралась к Матте. под слой сшитых медвежьих шкур. Из дальнего конца комнаты, со стороны запада, на меня смотрел алтарь. В предрассветный час глаза кроличей невесты всегда наливались жемчужным блеском. Согласно преданиям, такого же цвета были шкурки её звёздных крольчат. В месяц воя живые цветы достать было практически невозможно. Но львы знали толк в обращении с дарами природы. И умели подолгу сохранять их первозданную красоту. Именно поэтому алтарь, сплетённый в пирамидку из живых венков, всё ещё цвёл и благоухал, распуская по комнате приглушённую сладость вербены, смешиваясь с запахом лаванды, набитой в мою подушку, и запахом соляриса, оставшимся на моих волосах. Он убаюкивал, и я быстро уснула, согретая изнутри. Правда, спалось мне пускай сладко, но недолго. Драгоценная госпожа! Сколь бы крепко или мало не спала мать, она всегда просыпалась с восходом солнца, будто её в детстве петух клянул в темечко. Я застонала, пряча голову под подушку, и, кажется, случайно выбила ногой жаровню, что-то металлическое покатилось по полу грохача. Драгоценная госпожа, сегодня ваш первый совет вы забыли. Уже почти 7 утра, драгоценная госпожа. Рубин Дикий, тебя побери, вставай же. Матьё дёрнула на себя медвежьи шкуры и легко перевернула меня на спину. Прошу тебя, поднимись, или я больше никогда не буду гадать с тобой на углях. Из-за этого мы снова легли так поздно. Именно так и нужно ложиться накануне вознесения, сонно пробормотала я, свешивая с кровати ноги и растирая слезящиеся глаза. Матьти уже раздвинула шторы, и за окном оказалось так бело от снегопада, что меня ослепило. Кто знает, когда ещё мне доведётся провести вечер в компании моей любимой молочной сестры. Будучи старше меня на 4 года и приходясь мне не только главной служанкой, но и единственной подругой, чья мать стала моей кормилицей. Матьти всегда крайне ответственно подходила к своему титулу. Впрочем, её работа заключалась лишь в том, чтобы следить за моим расписанием, помогать выбирать лучшие наряды и развивать мою величественную скуку. Мати была со мной почти так же давно, как и Солярис. Мы вместе учили арифметику, вместе перечитали половину книг в библиотеке и вместе таскали сливовые плюшки с кухни, а затем также вместе получали за это нагоняи. Пустя я и не просила об этом. Но порой матьти даже брала на себя вину за мои проступки, будь то разбитая ваза или дорожка из капель крови на полу, один вид которой приводил моего отца в неистовство. Будто бы в справедливости ради боги наделили матьти не только львиной храбростью, но и сразмерной красотой, подобной красоте кроличей невесты, из-за чего матьти всегда окружали мужчины. Но какой бы высокородный господин ни приходил к ней свататься, Она оставалась предана лишь мне одной. В этом платье ты, кажется, была на приёме Ярла Олвина. А этому бежевому вообще не место в шкафу. С твоей персиковой кожей ты будешь похожа в нём на бледную моль. Хм. Может быть, винно-красный или красно-гранатовый? Моихнахмуренных бровей было достаточно, чтобы Матиа, неловко улыбнувшись, отбросила все красные платья в сторону. Ярлы, посещающие столицу, считали, что это страшное неуважение не подарить мне нечто такого же цвета, как камни, в честь которых меня назвали. Именно поэтому при одном лишь взгляде на мой гардероб в глазах ребило аталлового цвета, а в каждой шкатулке можно было найти минимум 5 рубиновых украшений. Уже в 10 лет при виде и того, и другого меня сразу начинало тошнить. Фиалковая, озарила Матти, и она вскинула над своей головой фиолетовое платье с аметистовым поясом и типитами на рукавах из тафты. Я одобрительно кивнула, глядя на неё с деревянного табурета, на котором сонно раскачивалась всё это время. Цвет платья напоминал мне не фиалки, а чернику, которую мы с солом добывали на скорость, пробираясь по летнему лесу с плетёными корзинками на перевес. Все эти чернилки быстро оказались и на шерты, и наши руки. Такого же цвета было небо, когда мы возвращались домой. Такой цвет было моего детского счастья. Да, согласна. Замечательное платье. Мать расплылась в улыбке с обворожительной щербинкой между верхними зубами и принялась подыскивать мне башмаки. Самана уже нарядилась в платье, выгодно выделяющее её пышную грудь, и похожее на то, что прежде она отбросила в сторону. В отличие от меня, Матье с её вороными волосами, очень шли светлые оттенки. А диадема с дымчатыми бриллиантами идеально подчёркивала серые глаза с вкраплениями весенней зелени. Несомненно, Матье знала толк в моде. И потому я безоговорочно доверяла ей её вкусу. Подняв вверх руки, я позволила Маттиоле одеть меня сначала в нижнее платье, затем в верхнее, усыпанное камнями, последнее весело почти как половина меня. И вскоре я почувствовала, как ноют плечи, когда же на них легла ещё и выбитая накидка из заячьего меха. До того длинная, что волочилась за мной по полу, я едва сдержалась, чтобы не согнуться пополам. Зато тепло и красиво. Как всегда, приободрила меня Матте, и я сдержанно кивнула. По её мнению, такую красоту было неприлично прятать за длинными волосами. Поэтому Матте прилежно расчесала мои локоны гребнем и забрала их на затылке фибулой. Фибула металлическая заколка или булавка, которая может использоваться как для украшения одежды, так и для украшения причёски. Слитая из золота, в форме трёх лунных эпостасей, фибула почти терялась в такого же цвета волосах, но зато придавала уверенности. Когда-то давно её носила моя мать. А ты чем займёшься сегодня? спросила я напоследок, когда ущипнул за щёки, чтобы придать им здоровый румянец. Мать ты подтолкнула меня к двери. Подготовкой к пиру, конечно. Нужно забрать твоё платье у портнихи и масло из ветивера для ванны. созвать филидов и проследить, чтобы на кухне с блюдами никто не напортачил. Вечером соберутся все ярлы, в том числе новый ярл твоего отца, Дайре, самый молодой и, между прочим, самый красивый, если верить слухам. Мать многозначительно понизила голос, но не встретив ожидаемой реакции, насупилась. Тебе что совсем не интересно посмотреть на него? Почему же интересно? Он должен быть очень убедителен и хорош в политике, раз сумел понравиться моему отцу настолько, что обошёл своих старших братьев и родного дядю в очереди на трон. Мать искривилась так, будто глотнула скисший браги, а затем бросила задумчивый взгляд на камин, пылающий слишком бодро для зимнего утра и подозрительно отливающий синевой. В огне всё ещё потрескивали осколки разбитой склянки. Ох, кажется, я поняла. Маттео, о не начинай. Слушаюсь, драгоценная госпожа. Это был моим единственным аргументом, когда речь заходила о Солярисе. Отношения между ним и Матти были чуть лучше, чем его отношения с моим отцом. Но не более того. Виной всему был сам Солярис. Иногда мне казалось, что он не просто носит о хвастается клеймом королевского зверя, привязанного, но не приручённого. Сол делал всё для того, чтобы ненависть к нему не утихла с годами и чтобы его не смогли принять. Огрызался, ссорился, преступал закон и даже перевоплощался там, где это было неуместно. Неумолимо, что новые сплетни о нём рождались чуть ли не ежечасно. Особенно солярису нравились слухи И статуи не майн, а о том, как он пожирает младенцев и спит в гнезде из их изуродованных тел. Видимо, быть покорённым врагом человечества казалось ему престижнее, чем быть его другом. Иногда я задавалась вопросом: Солярис действительно презирает людей? Значит ли это, что в глубине души он презирает и меня тоже? Почему-то я думала об этом всю дорогу до зала совета. поко шла в сопровождении трёх угрюмых хускарлов. Наверное, просто думать о Солярисе, неразлучном со мной против собственной воли, было проще, чем размышлять о красном тумане, с которым я могла сражаться лишь библиотечными фолиантами и пустыми теориями. Благодаря расположению на пике холма, замок в любую погоду со всех сторон заливало солнце. Даже сейчас, в лютую пургу, что забелила весь пейзаж за витражом окон, солнечные лучи обтачивали серые камни и раскрашивали их в шафрановый цвет, отражаясь от специальных зеркал, развешанных под потолком по всему замку. Кованные решётки и высокие своды арок нависали над коридорами, а художественные барельефы на стенах рассказывали истории о божественных сидах и прославленной королеве Дейрдре. которая произошла от них и воздвигла это место. Зал совета располагался в самой удалённой части замка. Из-за толстых стен слышимость здесь стремилась к нулю. И если бы не частичная глухота отца, заставляющая говорить громче и советников, и его самого, я бы точно не смогла подслушивать совет, так как делала это сейчас. Прильнув ухом к расщелине между дверями. Мидир Кто-нибудь из ярлов уже в курсе? Никто, мой господин. О чём речь? Мы снова будем обсуждать туман? Уже десятая деревня на его счету. Считаешь, что уместнее было бы обсудить повышение налогов? Возможно. Вознесение предполагает минимум семидневное празднество, а это немалые расходы. Запасы драконьих драгоценностей не бесконечны. Пир темры и так нас разорил. Так продай тот золотой слиток, что носишь на груди и называешь брошью. Разве это вещица не из сокровищницы Дейрдре? Два мужских голоса, затеявших спор, заглушили моё тяжёлое дыхание и разбегающиеся мысли. Значит, Солярис оказался прав. Мидир и впрям вернулся с дурными вестями. Прикусите языки. Голос отца Сухой, как осенние листья, но твёрдый, как воля медвежьего стража, восстановил порядок и тишину в зале меньше, чем за секунду. Совет ещё не начался, а вы уже сцепились, как кошка с собакой. Мидир, пока мы ожидаем, я хочу знать больше. Голоса снова смешались. В основном я слышала Мидира, но и второй советник, Гвидиан, тоже вставил пару слов. Правда, слишком тихих. от того неразборчивых. До сих пор молчал только четвёртый советник. За всё это время, что я морально и физически готовилась войти в зал, а заодно собирала полезную информацию, которой со мной могли не решиться поделиться открыто. Голос четвёртого советника так ни разу и не прозвучал. "Где дикий носит этого кромольца?" вдруг воскликнул Гвидиан. Уже давно пора начинать. Так в замке могли обозвать лишь одного человека. Выходит, четвёртый советник до сих пор отсутствует, тоже опаздывает, как и я. Раз так то Должно быть вы захотите войти первой, драгоценная госпожа. Я в миг покрылась испариной и отскочила от двери так, будто не имела права здесь находиться. Четвёртый королевский советник Лео, которому прямо сейчас гвиден Беззастенчиво перемывал Костя, стоял прямо за моей спиной. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, почему именно он опоздал. Румяный от пара щёки, запах елового масла и сырого дерева купальни, растянутая рубашка, надетая так спешно, что шнуровка на груди осталась развязанной и обнажала тело до пупка. Левая часть головы выбрита и расписана хной, Се ещё блестела от влаги. С правой же стороны велись воронные косы, с них тоже капала вода. Почему Лео разгуливал практически голым и мокрым в такую лютую стужу, оставалось для меня загадкой. Но в этом и заключалась вся суть Лео. Чувство холода было чуждо ему точно так же, как пунктуальность или совесть. Во многом благодаря именно этому он и стал королевским Сейдманом. Тоже увлеклись утренними процедурами и задержались. Лео сложил руки за спиной и по-птичьи склонил голову вбок. Уверен, на вас не стало цверчать, так как на меня. Думаю, меня там и не ждут, так как вас, ответила я, на что Лео вновь улыбнулся. Впрочем, улыбаться он, кажется, не переставал даже во сне. Если бы Лео распустил свои косы, прикрыл выбритую часть головы и изгорбился, Дамбы ему маскировать в складках рубахи отсутствие пышной груди. Любой принял бы его за матьти. Не только потому, что матьти была его сестрой-близнецом, но и потому, что худощавая фигура, узкие плечи и тонкие запястья действительно делали Лео похожим на женщину. Черты лица у него были даже нежнее, чем у меня, а серо-зелёные глаза с кошачьим разрезом Напоминали драгоценные камни на манжетах моего платья. Он будто бы всегда немного щурился, глядя на мир сквозь низко опущенные ресницы, как мой отец смотрел сквозь пальцы на его зверские практики в катакомбах. Те были далеки от того сейда, который практиковал их с мать, мать Виланда, прошлая королевская вёльва, подарившая мне Соляриса, а спустя несколько лет сгинувшая от паучей лихорадки словно в наказание. С тех самых пор, как Мати отреклась от наследства Вёльвы, и сей путь вместо неё избрал Лео, в замке стали поговаривать, будто Виланда зачала близнецов от разных мужчин. В одну ночь она разделила ложе сначала со своим мужем, а затем с Савиным принцем, произведя от первого на свет Мати, а от второго Лео. Мол, только это объясняло, откуда у Лео, как у мужчины, такие способности к сейду. И никого не смущало, что вообще-то создательницей всех тайных практик считалась волчья госпожа, и Савиный принц не имел к ним никакого отношения. Из-за этого слухи звучали вдвойне нелепо. Так что, если я во что-то и верила, то только в одно. Лео был крайне талантлив, а талантливые люди не могут быть просты. Я подожду здесь, уткнул произнёс Лео, и улыбка Намертво прилипшая к его лицу, натолкнула меня на мысли о лисах. Если они прикрывают морду пушистым хвостом, то это не значит, что за ним не оскалены зубы. "Дам вам несколько минут". "Благодарю", кивнула я и, дождавшись, когда Лео уйдёт с прохода и спрячется за угол, кивнула их Ускарлам, дабы те отворили для меня неподатливые двери. Даже мать те держала слео Ухо остро. Но разум давал мне возможность явиться на совет первый и тем самым произвести не такое плохое впечатление, какое я бы точно произвела, явись на него последней. Доброе утро, благочестивые господа. Надеюсь, я не слишком припозднилась. Дорогаценная госпожа. На поверку, зал совета, где творилась история, представлял собой всего лишь небольшую каменную комнату. похожею на короб. В 5 раз меньше тронного зала, но в 2 раза больше моей спальне. Прежде я никогда не бывала здесь, но часто подглядывала за заседаниями в замочную скважину. Вблизи легендарный стол выглядел куда внушительнее, из шлифованного белого камня, словно обтянутый вербаловной сетью из яхонта. Он служил не только местом заседаний, но и картой Прямо на его поверхности был выточен весь круг, девять туатов, названные в честь своих героев-основателей и покорённые ониксом в ходе десятилетних завоеваний ещё до моего рождения. Наиси, Дано, Ши, Немайн, Талисин, Керидвен, Медб, Фергус и, конечно, сам Дейрдре. Реки Леса Горные хребты и два моря по двум краям нашего необъятного мира, за одним из которых пряталась вымершая драконья обитель, всё это тоже было здесь. Я едва удержалась, чтобы не начать лапать карту руками. Интересно, какая она на ощупь? Вырезанные в камне шпили наверняка острые. А вот что насчёт городов? Столицы и нашего собственного замка? Работа мастера была настолько изящна, что казалось, В последнем даже можно пересчитать окна. Кроме стола в зале совета увы больше не было ничего примечательного: лишь пять одинаковых стульев с резными спинками, банки с разноцветными красками для разметки обстановки на карте, вышитый гобелены на стенах и двое крупных мужчин у дверей. Те были такими неподвижными, что походили на часть декора. Парадные золотые пластины, ножны инкрустированные камнями и кожаные доспехи сониксовыми наручами. Те, кто служил лично королю и кого называли берсерками, от рядовых хирдманов и хускарлов отличало не только лучшее в Дейр дре одежда, но и нечеловеческая сила. Поговаривали, будто лишь благодаря целой армии таких берсерков мой отец и завоевал круг, ведь они дрались яростнее медведей. А раны у них заживали так же быстро, как на собаках. Но было в них ещё кое-что особенное, а именно отсутствие языка в сочетании с незнанием грамоты. В период завоевания мой отец облюл все возможные и невозможные меры для того, чтобы ни один его военный план не покинул этот замок. С тех пор ряды берсерков Заметно поделели из-за ненадобности. Грозные воины даже почти исчезли, но отец по-прежнему держал парочку из них под рукой. "Драгоценная госпожа, восклеть на угвидень снова. Мы не ожидали вашего визита". Не обращая на него внимания, я повернулась к стулу, в главе стола, и даже не успев толком рассмотреть отца, сидящего на нём, тут же поклонилась так низко, Как только позволяли платье и меховая накидка, путающийся у ног. Истинный господин, я прошу дозволения занять своё законное место. Законное место? Место дяди Оберана, истинный господин. Я не видела отца, но кожи почувствовала, как он напрягся и впился пальцами в подлокотники своего стула. Как на человеческой руке 5 пальцев, Так и у короля должно было быть пять советников, включая его самого. Мой отец, король Оникс, указательный палец. Куда он показывал, туда и поворачивалась голова всего Дейрдре и остальных восьми туатов. Советник Мидир, большой палец, давищий всех несчастных и неугодных, нарушающих покой туатов или угрожающих ему. Советник Гвидиан Безымянный палец, хранитель казны и мастер торговли. До сих пор отсутствующий Лео исполнял роль мизинца. Несмотря на скромные размеры этого пальца, рука без него далеко не так проворна, как с ним. Лео нёс в себе волю богов, закрывая бреши там, где их не были способны закрыть политика, деньги или убийство. А ещё он следил за здоровьем моего отца. Я отсрочивал неизбежное. Долгое время средним пальцем, ответственным за политику, за которую теперь также вынужден отвечал Гвидиан, был мой дядя по имени Обиран. На 17 дн назад, когда отец потерял своего младшего брата по вине Мора, королевская рука лишилась этого пальца. Все эти годы она оставалась неполноценной. Ведь сожми кулак и увидишь, Средний палец разделяет все прочие и прижимается к указательному теснее всего. Именно поэтому средним пальцем мог стать лишь тот, в ком текла кровь королевы Дейрдры. Им могла и должна была стать я. Ещё рано. Твоё вознесение завтра, Рубин. Верно? Но вы ведь сами дали мне слово, что я приму участие в совете накануне. А этот совет как раз последний перед тем, как мне исполнится 18. Напомнила я ей и осмелилась приподнять глаза. Сказать, какие эмоции в тот момент испытывал мой отец, было невозможно. Его лицо плотно закрывала деревянная маска из священного тиса. Лишь в прорезах для глаз мелькали васильковые радужки и молочные бельма, а в прорези для рта плотно сжатые тонкие губы. Вот откуда по коридорам и залу тёк бальзамический травяной запах. С внутренней стороны маска была тщательно смазана настоем из мирта и наперстянки. Без неё здесь бы давно стоял смрад гниющей плоти. Хватало нескольких минут на свежем воздухе, чтобы язва отца снова открылись. Сейчас даже его волосы были спрятаны под капюшоном, от греха подальше. Молчание неприлично затянулось. Я снова уткнулась взглядом в пол и склонилась ещё ниже. Любому другому на моём месте следовало бы молиться четырём богам о том, чтобы выжить. Но я могла позволить себе молиться лишь о том, чтобы не лишиться шанса уничтожить красный туман. Ведь если меня не допустят, раздал слово, то садись. Скрипнул стул, чиркнув ножками по каменному полу. Смахнув чёлку и приподняв глаза, я увидела, который именно. То был свободный стул в конце стола, на который жестом указал отец, и который тут же отодвинул для меня Медир. Сердце будто упал камень. Я наконец-то выпрямилась и торопливо прошествовала к своему месту. Добро пожаловать в совет, драгоценная госпожа, сказал Медир, придерживая мою накидку, чтобы помочь усесться. В отличие от Гвидиана, произнёсшего то же самое со скептическим прищуром, он точно поприветствовал меня искренне. Приходясь кузеном ярлу из Метб и будучи верным цветным псом моего отца, Медир много недель гонялся за проклятым красным туманом, как настоящий пёс, за парой норок. Я не видела его так давно, что и не признала бы в других обстоятельствах. За время походов каштановые волосы Медира с сиденой и бронзовыми бусинами отрасли до мочек ушей, а массивную квадратную челюсть полностью спрятала густая щетина. Красный плащ, надетый поверх лёгких охотничьих доспехов, напоминал о крови, которую тот годами проливал на войнах бок о бок с моим отцом. О том же самом напоминали и шрамы, испичряющие всё его лицо. Когда мы оба устроились на своих местах, оказавшись по соседству, плечо Медира невольно прижалось к моему. Со своей комплекцией он мог в одиночку завалить медведя, а по тому едва умещался на одном стуле. Раз с этого дня к нам присоединилась драгоценная госпожа. Ты теперь члену совета официально пять, сказал Гвиден, нервно постукивая перстнями по каменному столу. Это значит, здесь присутствует четверо из них. что даёт нам право начать совет, не дожидаясь Лео. По сравнению с моим отцом и Медиром, закалёнными в битве и сохранившими статную форму даже на склоне лет, по Гвидиану было заметно, что он никогда не держал в руках оружия. Его лицо было круглым и рыхлым, а тело щуплым и бесформенным под шерстяной туникой и собалиным мехом. На каждой броши и фибуле, держащих этот мех, Красовались руны удачи, благополучия и богатства. В отличие от тех рун, что были высечены на изголовье моей постели, эти руны явно работали. Сгведианом, наш тот поистине процветал. Однако это наверняка стоило ему немало усилий и нервов, поскольку к 40 годам он почти полностью облысел. Пятый советник тоже здесь, истинный господин. Прошу великодушно простить меня за промедление. Лео вошёл в зал совета, как никогда вовремя. И я мысленно прикинула, сколько минут прошло. Кажется, две или три. Моя фора истекла. Если в коридоре Лео стоял в одной рубахе, то сейчас на его плечах висел плащ из лиловой замши. Каждый шаг Лео сопровождался мелодичным перезвоном колокольчиков на его плетёном браслете. Всего пять золотой для совиного принца, серебряный для волчьей госпожи, бронзовый для кроличьей невесты, медный для медвежьего стража и чёрный ониксовый, который звенел громче других, но не принадлежал ни одному из богов. Или я просто не знала, кому он мог принадлежать. Забавно. В коридоре этих колокольчиков на лео не было, точно так же, как и площа. Ведь иначе я бы его услышала. Он снимает их, чтобы передвигаться по замку незамеченным? Интересно, для чего? Моё терпение не бесконечно, произнёс Соникс, и, пускай его лицо было скрыто под маской, я не сомневалась, что оно искажено праведным гневом. То, что ты владеешь уникальными знаниями Сейда, не даёт тебе уникальных привилегий. Кайфс, истинный господин, я виноват. В зале повисло невысказанное раздражение. Все присутствующие здесь, включая меня, прекрасно знали, что это не первая и уж точно не последняя промашка Лео. До того, как моего отца подкосили болезни, а Лео вдруг изобрёл от них чудодейственные припарки ироническии ставы, я была единственной, кому он иск прощал ошибки. Чтобы убедиться в этом, достаточно было вспомнить мою первую нянечку Так, оказалось, галушём на морозе в месяц воя, сразу после того, как подстригая мне волосы, задела моё ухо ножницами. Конечно, обычное опоздание не шло ни в какое сравнение с пролитием священной королевской крови, одним из самых страшных преступлений, по мнению Оникса. Но в молодости тут карали за меньшее. Однако сейчас всё было иначе, и не я, ни другие советники не перестали гадать. Все дело в старости, что сточило острые углы его каменного сердца. Или же в том, что Оникс был зависим от Лео. Во всём круге простой кивок моего отца стоял в одном ряду с божественным благословением. Дождавшись его, Лео быстро занял своё место на краю стола. Он снова улыбался. Теперь можно начинать, объявил Оникс. Мидер Расскажи совету то, что уже поведал мне. Медир резко поднялся, задев и едва не опрокинув мой стул. Прочистив горло, он мрачно оглядел всех собравшихся и на одном дыхании отчеканил то, что обдало меня ужасом, как ледяной водой. Как вы уже знаете, 6 месяцев назад мы столкнулись с невиданным прежде явлением красным туманом. Впервые он появился на юге, в Туате Талисин. Где по вине тумана всего за неделю пропало две деревни вместе с 500 крестьянами. Меддирно наклонился к полке с красками у края стола и окунул два пальца в красноречивый клюквенный цвет, а затем трехнул рукой, окропляя красными точками то место на каменной карте, о котором говорил. Скот остался не тронут, дома и хозяйство тоже. Версия разбоя и угона жителей в рабство для незаконной добычи руды была опровергнута после того, как тот же туман заметили на востоке Туатаметб. -э Медир тряхнул рукой ещё раз. Последствия те же ни одного человека в поселении. Затем это повторилось ещё в семи местах. Судя по наблюдениям картографов, туман движется хаотично, но расстояние между точками, где он возникает, не превышает 300 лиг. А вчера на рассвете туман появился в Найсе, почти на самой границе с Дэйрдре, в тени аспидовых холмов. На карте появилась ещё одна клюквина красная точка, и я поёжилась, глядя на то, как близко туман подобрался к моему родному городу. Есть основания полагать, что рано или поздно туман появится в столице, озвучил мои мысли Гвидиан. Неуютно заёрзнув на своём стуле. Если так, то ему достанется более 15.000 человек одним махом, мгновенно почитал Лео, и его улыбка померкла, включая нас. Да, это проблема, но не первоочередная, ответил Мидир, и оба советника уставились на него в недоумении. Куда важнее то, что туман больше не двигается. появившись в Найси прошлым утром и обойдя деревню Лафорт, он так до сих пор и не исчез. Что? Красный туман всё ещё там? Я лишь беззвучно приоткрыла рот и мельком оглядела остальных. Гвидиан и Лео выглядели такими же ошеломлёнными, ведь если нам и было что-то известно о красном тумане наверняка, так это то, что он не задерживается на одном месте дольше нескольких часов. И исчезает так же быстро, как появляется. Так почему же он теперь стоит на месте? Какова площадь участка, который занимает туман? спросилоникс, даже не дрогнув. Возможно, потому, что Медер уже лично поведал ему о тумане всё, что знал, а возможно, потому, что это было далеко не самое страшное, что выпадало на долю моего отца. Около 20 лиг в длину и ширину. Вы отправили группу разведчиков, в свою очередь спросил Лео. Нельзя утверждать, что жители деревни тоже исчезли, как и все прочее, если туман по-прежнему там. Я бы не скакал весь день на пролёт в столицу, если бы уже не сделал всё от меня зависящее. Огрызнулся Мидир, вытирая окрашенные красным пальцы прямо о штанину. Никто не жаловался в совете Лео, слишком юного, а от того не пользующегося авторитетом. Намидир не жаловал его больше всех. Двое моих лучших солдат перестали отвечать уже через миг после того, как скрылись в тумане. Предварительно мы привязали пару верёвок к их поясам, но те будто топором перерубили. Любые попытки войти в туман и узнать, что он прячет, оборачиваются потерями. По крайней мере, теперь у нас есть шанс, подметил Оникс, ни разу не изменив своего положения на стуле с того момента, как я вошла в зал. Локти упирались в стол, а спина была натянута, как струна. Лишь по этому и по его полуслепым глазам, мелькающим в прорезях, я могла судить, что отец всё-таки не так спокоен, как хочет казаться. Прежде никому из наших людей не удавалось увидеть красный туман в очах. Ты мидер. Теперь главный его свидетель. Однако стоило отправить в туман не разведчиков, а местных вёльф. Если туман детище Сейда, вёльф он не тронет, и те сразу разберутся с ним. Это не похоже на Сейд, тихо сказал Лео, гипнотизируя взглядом карту из камня. Его глаза были прикованы к месту между скалами на границе двух туатов. которую в реальности оккупировала проклятая напасть. Тем более, Вёльф я отправил следом за разведчиками, четырёх найденных в округе Найся и ещё трёх из Метб, отправленных моим кузеном. Перебил Мидир. Сгинули тоже. Корольоникс резко выдохнул и опустил плечи. Лео тут же насторожился и сунул руку под полы плаща, откуда выглядывали склянки и ритуальные ножи. Но нет, моему отцу не было плохо. Так выглядела его ярость. Запаздало поняв это, Лео убрал руку и притих. Остальные затихли тоже. Истинный господин гведён нарочито откашлялся и через стур весело предложил: "Может быть, нам стоит отправить туда Лео Даже если туман действительно не детище Сейда, возможно, побродив по окрестностям, Лео, как опытный Сейдман, выяснит его природу. Вы прекрасно знаете, что я не могу отлучаться из замка, парировал Лео, и колокольчики на его браслете вызывающе звякнули, словно в подтверждение этих слов. Я должен поддерживать здравие нашего господина. Это гораздо важнее, чем несколько сотен чумазов землепашцев. Лицо Медира вспыхнуло, и он оживо второй раз едва не опрокинул мой стул, рывком поднимаясь на ноги. Пожалуй, именно нежелание лицезреть драку и последующее наказание Медира подбросило мне те крупицы смелости, которых мне не хватало, чтобы спросить вслух. Туман выглядит как стена или как дым. У него есть чёткая граница. Я бы соврала, если бы сказала, что не задумывалась об этом прежде. Вопрос сидел в моей голове с тех самых пор, как отца впервые известили о загадочном тумане, пожирающем людей, как осенний урожай. Каким был этот туман вживую? Насколько он плотный, насколько непроницаемый? Что было бы, окажись я рядом с ним или в нём? Король вскинул ко мне свою маску. Мне почудилось, будто прорезь для рта в ней стала шире, а уголки этой прорези потянулись вниз в недовольстве. Граница нечёткая, но она есть, ответил Медир. Выдержав паузу, чтобы вернуть на место стул, сесть и снова собраться с мыслями. Там у деревянского тракта растёт можжевельник. Туман не заходит дальше него. А каков туман в высоту? не выше того самого можевельника. Шагов 20 или 30. Тоже с чёткой границей. Не совсем. Там туман рассеивается и становится похожим на дым. Значит, пролететь над туманом можно. Лишь в тот момент Оникс понял, к чему я веду. И прежде чем кто-либо из советников успел высказаться, поднял свою тяжёлую жилистую руку в ониксовых перстнях. Я отрезал. Ты не полетишь. Другого ответа я и не ожидала, а потому ничуть не растерялась. Разве мы не хотим узнать, что скрывается в этом тумане? Сверху я увижу гораздо больше, чем кто-либо из ныне живущих видел с земли. Это не первый мой полёт, отец. В чём дело? Будь я сыном, ты уже прошла бы через десяток битв, резко заметила я, и взгляды советников и царапали мою кожу, как камни на манжетах. который я незаметно трогала под столом, пытаясь унять дрожь, дабы та не передалась моему ровному голосу. Однако я дочь, поэтому не покидаю замка и даже не спускаюсь в столицу. Отсутствие личного опыта в битвах не делает тебя хуже. Как тебе не делает хуже и то, что ты дочь, а не сын? Не менее резко заметил отец, откинувшись на спинку стула. Каждый правитель силён по-своему. И у каждого правителя есть свои слабости. Для того и нужны советники. Они усиливают первое и компенсируют второе. Так что если ты хочешь аргументировать своё предложение тем, что тебе для полноценного вознесения и достойного правления обязательно нужно побывать на передовой? Нет. Я лишь хотела сказать, что полёт на драконе не сравнится с участием в войне, сказала я. выдержав испытывающий взор полуслепых глаз. Это мелочь по сравнению с тем, через что пришлось пройти тебе в мои годы. Именно поэтому я прошу позволить мне отправиться к Красному туману вместе с Солярисом. У меня ведь завтра день рождения. Пусть это будет твоим мне подарком. В детстве я часто видела кровь. Она заливала щели в полу между изразцами, расходилась пятнами по коврам и смешно булькала. Когда я прыгала по её лужам в своих блестящих башмачках, крошня никогда не пугала меня, как не пугал и отец, измазанный ею до кончиков пальцев и держащий такой же окровавленный меч после расправы над теми, кого считал предателями. Забираясь к нему на колени, я делала вид, будто не замечаю, как он откладывает этот меч в сторону и вытирает багряные руки о свои роскошные одежды, лишь бы не испачкать мои. У каждого правителя действительно есть свои слабости. И главной слабостью Оникса всегда была я. Сегодня в полночь соберутся восемь ярлов, чтобы вознести тебе почёсти и принести свои гейсы, произнёс отец. Это лишь первый пир цикла вознесения, но он важнее прочих, так как именно с него начинается твой королевский путь. Граница с Насиа пролегает всего в 4 часах лёта от замка. Столь же времени нужно, чтобы вернуться назад. Я буду дома к заходу солнца, больше пообещала, нежели констатировала факт я, едва справляясь с волнением. Тогда решено. Оникс поднялся. Все советники, включая меня, рефлекторно поднялись следом за ним. Моя дочь, принцесса Рубин, полетит на драконе Солярисе к деревне Туатанайси, охваченный красным туманом. Отправляйся прямо сейчас. На всё у тебя есть 10 часов. Слушаюсь, истинный господин. Король Оникс первым вышел из зала совета, держась за учтиво подставленный локоть Лео, подоспевшего к дверям и вставшего рядом с ним иными берсерками. Я же вышла последней, вопреки правилам приличий. задержавшись у каменной карты. И тут и там на ней виднелись красные отметины, засохшая краска мидира. На белом камне она напоминала разбрызганную кровь. Я дотянулась до туата наще и рукавом стёрла с него все красные точки, как собиралась раз и навсегда стереть с лица земли проклятый красный туман.